«Маг, очнись!» Сван с трудом поднял закостеневшие веки. Над ним стоял невозмутимый великан, живой, огромный и, насколько мог судить Сван по первому беглому осмотру, абсолютно здоровый. «Как ты себя чувствуешь, маг? Ты потерял сознание сразу, как только воскресил графа. Ты меня слышишь? Ты можешь встать?» Сван с подозрением осмотрелся вокруг. «Я воскресил?» «Вне всякого сомнения. Настолько воскресил, что он уже ходит снаружи, раздает приказы». «Вставайте, маг. Здесь еще полно раненых солдат. Их нужно поднять на ноги. Граф ведет народ в наступление. Ему понадобятся резервы». Рыцарь обвел подмещение рукой, как бы загребая людей и подталкивая их к выходу. «Скоро здесь будет еще больше нуждающихся в чуде людей. Боюсь, если не поторопишься, придется складывать на улице». Великан добродушно улыбнулся и протянул свану руку. Опираясь о гиганту, лекарь вскочил на ноги и осмотрелся. Палатка была набита людьми. Израненные и измученные тела валялись в таком количестве, что некуда было ступить. Колотые, резанные, рубленные раны. У кого-то не хватало руки, у кого-то ноги. Кровоточащие шрамы на лицах и телах. Безумные взгляды, устремленные в потолок. Вскрики, стоны и нескладный бред. Весь этот хаос предстал перед Сваном во всей полноте происходящего ужаса, в котором они все сейчас находились. Он понял, что ему необходимо собраться и продолжить свое дело. Если великан прав, то отдых, и тем более сон сейчас, излишняя роскошь. «Сколько я был без сознания!» «Недолго. Я только проводил графа до коня, вернулся, подкинул дров в очаг и сразу начал тебя будить». «Хорошо. Я приступлю к работе прямо сейчас». Сван бросил взгляд на пол, но не увидев того, что искал, запаниковал. Мак начал быстро шарить взглядом по сторонам, набрасывать солому ногой, а затем и вовсе закружился вокруг великана, как тот кот, что бегает за своим хвостом. «Где же, где, ну где, где?» — приговаривал Мак обеспокоенным дрожащим голосом. «Что ты ищешь, Мак?» Удивился великан. Чарующая роза, я поставил ее под графа во время ритуала. Где она? Лекарь снова забегал, подбрасывая снопы соломы вверх, заглядывая под все, что плохо лежало, даже отодвинув одного раненого в сторону, заглянул и под него. Ты о том цветочке в горшке, что было на полу возле тебя? Да, о нем. Сван резко подскочил к великану и, встав напротив, упрямый, раздраженный, даже чуть зло уставился этому прямо в глаза. Где чарующая роза? Прошу, не тяните, говорите, она мне нужна прямо сейчас, почти визжал Сван. Великан смущенно ткнул пальцем в сторону очага. «Что? Вы сожгли ее?» Сван визжал, как юная леди, увидевшая крысу в спальне. «Но зачем?» Сломя голову, он бросился к костру. Рыцарь не спеша последовал за ним, в полголоса тараторя почти извиняющимся тоном. «Нет, не сжег. Зачем мне это? Я просто бросил пустой горшок рядом с костром, туда, где травницы складывают все, что приносят из леса». Сван остановился возле очага и с сомнением посмотрел на собеседника. Рыцарь, не чувствуя вину, не понимая... Что Максильно сильно взволнован, говорил негромко, может даже успокаивающе. Его бас вряд ли мог кого-то успокоить, но он старался. «Травки к травкам, цветочки к цветочкам, горшочек твой, когда я его ставил, был уже пустой». Сван нащупал взглядом горшок, что вынес когда-то под сердцем из школы магов. Тот мирно стоял меж пары корзин, обитых травами и хвоей. Розы в нем действительно видно не было. Сван подошел к горшку, поднял его с пола и с тоской посмотрел внутрь. Черная земля, дававшая жизнь цветку не один год, была присыпана тонким слоем пепла. Она рассыпалась в прах еще когда ты первый раз оживил графа. Первый раз? Помнишь, сначала ты ударил его в грудь, он подскочил и вздохнул, храпнул, что-то внутри него булькнуло, и он снова упал недвижим. Я тогда просто смотрел в пол, я не выношу, знаешь ли, предсмертных агоний там всяких, поэтому всегда добиваю раненых врагов. Великан ухмыльнулся, видимо, вспомнив что-то с приятное его сердцу, и продолжил. «Тогда-то взгляд мой и коснулся горшка. Цветочек в этот момент вспыхнул ярко так, гораздо сильнее костра, и, будто прогорев изнутри, потух и осыпался пеплом. Потом ты мне кричал, качайте кровь, мне нужно больше крови». «Кровожадно так кричал», я помню, подумал, «а он кровожаднее, чем кажется». Великан усмехнулся. «Не отвлекайтесь, что дальше?» «Ничего, больше я на горшок не смотрел». Рыцарь вздохнул и лукаво взглянул в глаза мага. «Хотел подарить его даме?» «Да, даме». Сван опустил плечи. «Теперь, когда битва разразилась с новой силой, что он будет делать без чарующей розы? Где он возьмет энергию для лечения? Как он будет помогать всем этим людям?» Он еще раз с грустью посмотрел на землю, слегка припорошенную пеплом погибшей розы. Он не знал, что делать. Великан поотечески опустил ладонь на плечо мага, от тяжести его руки Свана покосила на бок. «Ну что, приступай к лечению, время не ждет. Я уверен, ты справишься. Графа ведь ты оживил?» Сван выскользнул из-под руки рыцаря, медленно поставил горшок на место и с недоверием посмотрел в глаза великана. «Оживил, говорите?» «Да, он скачет сейчас на своем белом коне, махает мечом направо и налево. Если это не жизнь, тогда что?» Воин засмеялся веселым ребяческим голосом. «Хорошо, но ведь не с первого раза. Вы говорите, Роза истлела после первой попытки?» «Прах! Будто и не было ее!» «Значит, Роза умерла, а потом я оживил графа?» «В точку!» Великан уже стоял возле очага, потирая руки над пламенем. Лицо Сван искажило гримаса одновременного презрения, восторга и изумления. Он плюхнулся пятой точкой прямо на землю и воздел палец к потолку. «Ментальная концентрация позволяет преодолевать любые расстояния, и наличие источника энергии рядом совсем не обязательно. Вот что он хотел показать мне, когда посерился меня в голове», пробубнил Сван себе под нос. Великан отошел от костра и снова протянул магу руку. Сван отрицательно замахал ладонями. «Не надо, я сам». Вскочив на ноги, он уверенно направился к трясущемуся от лихорадки раненому ополченцу, лежавшему в углу палатки. Подойдя к бедолаге, Сван потер ладони друг от друга, дыхнул на них и сел на колени подле головы трясущегося мужчины. «Эй, маг!» Сван обернулся наставший уже привычным бас. Великан стоял возле выхода, придерживая рукой дверную полу из мешковины. «Я уверен, у нас все получится. Верь в свои силы Рыцарь подмигнул магу и вышел из палатки. События следующей ночи остались в памяти Свана как смутное, будто окутанное туманом действие, совершенное кем-то другим. Ему пришлось отстраниться от абсолютного присутствия, чтобы не терять связь с энергией чарующих роз, образ которых он черпал из воспоминаний. Всю ночь он воскрешал, останавливал кровотечение, поднимал на ноги, снимал лихорадки, затягивал шрамы, накладывал чары и совершал ритуалы» всю ночь раненых вносили в палатку, а выходили они уже на своих двоих. Повитухи вернулись как нельзя кстати видимо с возрастом у них выработалась та самая чуйка, которая позволяла некоторым людям пропадать слоняясь почем зря и где не попади часами, но появляться в нужный момент и быть на виду дабы никто не усомнился в их надобности и полезности. бабки варили отвары, подносили пяти раненым, протирали раны, выносили все то, что сыпалось из ослабевших больных тел в выгребную яму и даже успевали вытирать албасвана. Он понимал, что находится в палатке в окружении раненых, но смотрел на себя будто со стороны. Его сознание раздвоилось, чтобы черпать энергии из роз, что росли в саду школы магов. Шум битвы, доносившийся снаружи, удалялся. Звон металла о металл, предсмертные вопли, топот копыт – все эти звуки таяли, уходя все дальше прочь от палатки мага, пока вовсе не рассеялись под утро. Все это время перестали поступать и раненые, в какой-то момент Сван осознал, что палатка опустела, а он сидит один у тлеющего пепелища, глядя на подвешенный между двух рогатин над очагом пустой котел. Ну вот и все. У мага почти не осталось сил, и все таки он поднялся на ноги и поплелся к выходу из палатки. «На волю, Поскорее отсюда, из этого затхлого, провонявшего экскрементами потом и кровью места». Сван выскользнул наружу, и свежий утренний ветер омыл его лицо прохладой, а промозглая изморозь последней осени заставила поежиться, но привела в чувство. Вдали у самого горизонта реяли флаги, флаги с людскими гербами на них. «Мы победили», — не сомневался маг, и от этой мысли тепло разлилось по его изношенному трудами телу. «Он помог победить людям войска хаоса и разрушения. Силы зла были разгромлены в последней битве добра и зла, в последней битве человечества» к черту магистра с его философией. Лицемерные, эгоистичные, мелочные старики. Где все они были, когда человечество стояло на краю гибели? Так думал Сван, стоя в одиночестве посреди необъятного поля, по колено утопая в бурой осенней траве, обдуваемой прохладным ветром в ожидании приближающихся флагов. Гордость переполняла сердце мага. Душа, казалось, пела, а разум смеялся от счастья. Он пошел навстречу флагам второй династии, навстречу победе, навстречу ликующему человечеству. бом бом Будто колокол зазвенел в голове Свана. Бом! Бом! Сван пошатнулся. Тело его потеряло контроль, ноги подкосились, сознание помутнело. Пелена встала перед глазами мага. Его повело в сторону, он беспорядочно замахал руками в надежде вцепиться хоть во что-то. Острые стебли полевых трав царапали ему ладони. Он вырвал несколько из них с корнем, но устоять помогло лишь чудо. Не откуда взявшаяся в поле молодая рябина преградила путь потерявшему связь с реальностью магу. Сван вцепился в тонкий ствол обеими руками, обняв его так крепко, как только мужчина может обнимать свою любимую. Зрачки мага закатились за веки. Пот выступил на лице, ноги согнулись в коленях. Он не падал из последних сил. Сейчас его взор был устремлен за сотни верст от того места, где он стоял. В отличие от ночи, когда Сван бежал из школы магов, пряча за пазухой розу, теперь магистр не ограничился голосом. Магистр погрузил ментальный образ Свана в школу магии и поставил в центр сада, где маги веками выращивали чарующие розы. «Что ты натворил, Сван? Оглянись!» Гремел голос магистра в сознании мага. Он не звучал грубо и не был наполнен злостью, скорее он источал отчаяние и разочарование. Сван собрался с силами, опыт прошедшей ночи помогал ему. Он быстро смог приспособиться к ощущению себя в двух местах одновременно, и стараясь не падать телом там, в поле, он с трудом, но концентрировал зрение здесь, в школе магии. Наконец, когда глаза смогли передать окружающую картину достаточно четко, Сван с трудом узнал это место кустарник боярышника, что всегда рос по краю аллеи, ведущей в долину рос небольшой фонтан с прозрачной свежей водой, из которого садовник черпал прохладную влагу для полива своих любимец. Земля черная, как деготь, аккуратно прополота и оттого рассыпчатая на ви, как сдобное печенье. Все стояло на месте, как прежде, но не было главного, того, что давало название этому месту. Кусты чарующих роз исчезли. Не слышно было сладкого благоухания, не видно пурпурного света Не доносилось до слуха мягкое шуршание трепещущих на ветру листьев. Долина Рос опустела без Рос и стала просто долиной. «Долина Рос умерла! По твоей вине, Сван!» – констатировал магистр. «Я хотел помогать людям», – пролепетал Сван, но спустя секунду голос его окреп. Он вспомнил, как его выгнали отсюда. Он вспомнил поле боя и раненых. Он вспомнил свой труд и чудеса, что он творил в покосившейся палатке из мешковины. «Посреди поля брани. Последней битвы человечества». «Я исцелил тысячи, я избавил их от страданий и боли, я поднял их на ноги, и теперь они живы. Благодаря мне они победили в последней битве человечества, последней битве на земле. Теперь всегда будет мир, покой и процветание, и розы больше не нужны». «В последней битве?» — магистр говорил снисходительно, но твердо. «Ах, Сван, наивное дитя! Кто скажет точно, сколько битв прошло и сколько будет, тот не пророк, а бог, то неизвестно людям». Если бы только какая-нибудь битва могла стать последней, тогда бы все маги пришли туда на бранное поле в надежде положить конец страданиям людей. Одна лишь правда, к сожалению, известна точно мне. Только люди и устраивают битвы. Пока есть люди, битвам нет конца. Я делал добро, я помогал. Сван терял связь с долиной роз. Его взору снова предстало поле брани. Трава багрово-красная от крови, холмы, нет горы, небрежно сваленных, чтобы расчистить... Путь для конного на сколько трупов. На трупах воронье клюет глазницы, на трупах, что еще свежи, а те, что третий день лежат, уже зверьем разорваны на части, куски их плоти, разбросанные по полю. Трава лишь чуть скрывает, ужасен взор у сей пейзаж, но Сван глаза не закрывает. Он только ствол рябины крепче все сжимает, чтобы не упасть. «Долина Рос погибла, Сван, нет магии для мира, и магов нет отныне». Голос магистра исчез, отзвенели эхом в голове и его последние слова. Сван опустился на колени и зарыдал.